Глава 31. Лиам улетел домой за день до того, как жители впервые вернулись в Криви. Анна отвезла его в аэропорт Инвернесса, и они оба всплакнули. Он сказал, что мог бы остаться ещё на неделю на похороны Френка, но какой смысл? 2 или 3 дня, 2 или 3 недели ничего не решат, только потребуют лишних расходов, которые ему не по карману. Лиам пообещал, что позвонит, как только доберётся до дома. И на этом они расстались. Анна держалась молодцом, что её немного удивило, она даже заподозрила себя в бесчувственности. Когда, за всегдаты и на борту радости Кэсси, пересекали бухту на пути к полуразрушенной деревне, море и небо всё ещё были одинаково серыми. Роберт Маккензи поручил протестующему молодому Роби попечение бабушки. Дуглас Маккин тоже остался в Гарденстауне. Но в лодке сидели Тери, Сьюзен, Дэвид, а также Фил, который после окончания шторма постоянно со всеми созванивался и решил присоединиться к ним, чтобы оценить ущерб. Мари обещала приехать через пару дней на похороны Фрэнка. Анна не хотела брать с собой Пэт, предлагала всё ей подробно рассказать и даже снять на видео, но Пэт осталась непреклонной. Этого всё равно не избежать. Её голос звучал слабым эхом брежного, того, что было у неё до смерти Френка. Рано или поздно придётся посмотреть правде в глаза. Пока лодка огибала скалы, все молчали. Даже издалека деревня выглядела жутковато. Анну неприятно поразило отсутствие всякого движения, и она не сразу сообразила, что не видит морских птиц. Над скалами не велись чайки, оглашая небо своими криками. Деревня походила на пустой дом без каких-либо признаков жизни. Роберт подвёл шлюпку к причалу, и все помогли друг другу выбраться на берег. Машину у подножья скалы и бетонную площадку, на которой они стояли, занесло мусором. Fiat Анны оттащила в сторону и заляпала грязью. Повсюду валялись комья торфяного грунта, тёмного и мокрого, а также груды досок. Анна не сразу поняла, что это обломки одного из деревянных сараев позади парковки. Большинство тачек разбились. Похоже, ветер подбрасывал их в воздух и швырял на бетон. Шторм превратил их в щепки. Воздух пропитался запахом влажной земли. Анна взяла Пэд за руку и больше не отпускала. Чтобы добраться до таверны, пришлось преодолевать земельные и каменные наносы, появившиеся в результате разрушения дороги. Обитатели деревни впервые своими глазами видели Как это выглядит? Подобно пережившим апокалипсис, в изумлении смотрели они на смятый в гармошку асфальт под слоем грязи и камней. "Боже", пробормотал Дэвид. "Как это вообще можно очистить?" Никто ему не ответил. И в наступившей тишине вдруг послышался стрекот винтов. Все подняли головы. Над бухтой к деревне летел вертолёт. Надо думать служба новостей. Мрачно сказал Фил: "И это только первая ласточка". Пытаясь не обращать внимания на вертолёт над их головами, они продолжили путь. Таверна как будто не пострадала, если не считать мусора, который ветер швырял в её стены. Вдоль стенки набережной все шли молча. Роберт одной рукой обнимал Пэт. Вертолёт всё ещё висел в небе, и Анна вдруг разозлилась на тех, кто сидел внутри винтокрылой машины. Они не могли не понимать, кто идёт по берегу, и какая это травма для местных жителей впервые увидеть и осознать, что часть их жизни и имущества утрачена навсегда. Ей не нравилось, что за ними наблюдают незнакомые люди, а особенно то, что эти кадры потом разлетятся по всему миру. Она остановилась и посмотрела вверх, пытаясь понять, кто сидит в вертолёте и имеют ли они вообще какое-то отношение к этому побережью. Но слабый свет, с трудом пробивавшийся сквозь нависающие облака, не позволял разглядеть, кто прячется внутри. Вдруг кто-то взял Анну за руку. Это был Роберт. "Забудьте о них", сказал он. "Сделать мы всё равно ничего не можем, а кадры, которые они снимут, расскажут о том, чего мы сейчас не в состоянии увидеть сами". Чем ближе они подходили к наиболее пострадавшей части деревни, тем больше становилось мусора горшки с цветами, стоявшие возле домов, либо исчезли без следа, либо разбились вдребезги. Ветер подхватывал их и швырял на землю или в стены и окна домов. Повсюду валялись осколки стекла. Что-то пролетело мимо Анны, и она поняла, что это за навеска из чего-то гостевого домика. Бетонную дорожку устилали обломки черепицы. Без особого труда они добрались до дренажной трубы в центре деревни, где в море, рядом с причалом, впадал ручеёк. Дальше разрушения стали заметнее. Словно скала была мешком, завязки которого распустились, и всё содержимое высыпалось на дальне от дороги дома. Анна знала, что счастье рыбачки пережило шторм, потому что видела его из порта Гарденстауна, и это позволяло надеяться, что дом почти не пострадал. Подойдя ближе, она обо что-то споткнулась. Большой кусок дерева, покрытый синей краской. Он выглядел знакомым, но что это такое, Анна сообразила не сразу. Потом с замиранием сердца поняла, что перед ней обломок ставня с ее окна. Она знала, что ветер сорвал ставни, но когда увидела их на земле в перемешку с грязью, ее охватили дурные предчувствия. Опасения усилились, когда они подошли ближе — И Анна заметила стол Лема. Его унесло из сада, перевернуло и прижало к стене приют от кача. Одна из досок с камбиры раскололась прямо посередине, а остальные превратились в зазубренные щепки. Забор исчез, проглоченный морем. Из четырёх каминных труб, которые Анна превратила в кашпо, три отсутствовали, а четвёртая оказалась изуродована до неузнаваемости. Повсюду валялись осколки черепицы и стекла. Море серого сланца и отраженного неба. Подняв голову, она увидела, что оконная рама в ее спальне на втором этаже вырвана с корнем. Через зияющую дыру проглядывало небо. Анна не сразу поняла, в чем дело. У дома снесло крышу. Штормовой ветер сорвал не только черепицу, но и половину опорных раскосов и скошенный потолок. Анна смотрела на эту ужасную картину, не веря своим глазам. Снова пошёл дождь. Счастье рыбачки теперь беззащитно перед стихией. Заплакав, Анна подошла к двери. Роберт держался рядом. Это небезопасно, предупредил он. Я должна войти. Мне кое-что нужно. Я не успела взять это с собой, когда мы уходили. Он не стал её удерживать. Невероятно, но гостиная совсем не пострадала. Хотя сверху в нее проникал холодный и влажный воздух. Анна этого почти не заметила. Ее взгляд сразу же нашел дорожную сумку, которую она собрала, но оставила на полу, когда появился Роберт со своим спасательным судном. Схватив сумку, она открыла молнию, достала оттуда то, что искала, и снова поставила сумку на пол. Семейная фотография. Она с родителями на пляже много лет назад. Анна смотрела на снимок, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами. "Раз мы уже здесь", сказал Роберт за её спиной, "возьмите всё, что вам нужно". Он остановился и посмотрел на лестницу в углу, на которую сверху, через почти полностью отсутствующую крышу, падал свет. "Только не поднимайтесь наверх". Анна взяла сумку. "Здесь всё". Ценность представляли не какие-то отдельные вещи, о сам дом, но Анна не могла взять его с собой. Хижина Брен, заливаемая дождём, останется тут. При первой хозяйке такого никогда не случалось. Выйдя наружу, они увидели, что Тери и И Сьюзен вместе с Пэт вошли в приют ткача. "Подождите здесь", сказал Роберт, "я взгляну на логово Дугги и на гостевой дом Пэтти и Фрэнка. Не пускайте её туда, пока я всё не проверю, ладно?" Анна кивнула. Осторожнее там. Он улыбнулся, но его глаза остались серьёзными. Анна смотрела, как он идёт мимо обломков стала Леома, переступая через груды черепицы, похожие на осколки камней. Что до приют от кача, то все окна в доме выдавил ветер, а комнаты залило водой и засыпало мусором. Анна нашла пят в маленькой гостиной над кухней, которую они с Френком оставляли для себя. Когда в доме жили постояльцы, окно разбилось, но кресло-качалка, в котором Пэт устраивалась по вечерам, всё так же ждало её у камина, по другую сторону которого стояло старое дубовое кресло Френка. Два кресла были обращены друг к другу, так как их поставили с самого начала. Пэт смотрела на пустое место Френка, и по её лицу текли слёзы. Что мне делать? прошептала она. Что мне делать без него? Ох, Пэт. Он даже не начал кроватку, всхлипывала Пэт в объятиях Анны. Он так хотел, чтобы она получилась удобной. Смотри, вот его чертежи, на кресле, где он их тогда и оставил. Анна взяла тетрадь и увидела страницы с чертежами и заметками с указанием пород дерева и размеров. Это была бы красивая кроватка, сделанная с любовью. И глядя на чертежи, Анна снова заплакала. Нам нельзя тут долго оставаться, сказала она сквозь слёзы. Мы скоро приедем сюда ещё, но теперь пора уходить. Что вы хотите взять с собой? Пад быстро собрала вещи: в основном фотографии Френка, а также несколько ювелирных изделий и одежду. Возьми это, она протянула Анне тетрадь с чертежами Френка. Он бы порадовался, если бы знал, что я отдала чертежи тебе. Фрэнк хотел, чтобы у тебя было много таких вещей. Спустившись, они увидели Роберта, который что-то тихо обсуждал с Тери и Сьюзен. Я хочу посмотреть гостевой дом, сказала Пэт, прижимая к груди фотографию Фрэнка, которая раньше стояла на буфете. Мне нужно оценить ущерб. Роберт ласково улыбнулся ей. Не стоит, Пэт. Не теперь. Лицо Пэт вытянулось. «Значит, его больше нет?» «Скорее всего», — тихо ответил Роберт Маккензи, и Пэт уткнулась ему в плечо и заплакала. Уан разрывало сердце. Роберт обнял пожилую женщину и принялся слегка раскачиваться вместе с ней. «Нам пора», — сказал он через несколько минут. «Возвращаемся». Вертолет по-прежнему сопровождал их, но он не мог. Усталую группу людей, которые пережили катастрофу и несут с собой все, что смогли забрать из-за разрушенных домов. Когда радость Кэсси отчалила от берега, звук вращающихся лопастей слился с шумом волн и завыванием усиливающегося ветра. Все молчали и жались друг к другу. Анна вглядывалась в лицо Пэт, но та смотрела на море прямо перед собой. И Анна сомневалась, что она вообще замечает происходящее вокруг. "Я видела тебя в новостях", сказала Кетти. "О, Анна, мне так жаль". Анна устало провела ладонью по лицу. Эмоциональное напряжение последних нескольких дней давало о себе знать. Больше всего ей хотелось спрятаться в полутёмной спальне, но она договорилась встретиться с Роной, чтобы проверить, как идёт подготовка к похоронам Френка. Это меньше, что она могла сделать. Сама Пэт попросила Фила отвезти её в Элгин, чтобы зайти в банк. Анна умоляла её отложить поездку, но пожилая женщина стояла на своём. Видимо, Пэт нужно было почувствовать, что от неё снова что-то зависит. И Анна понимала, почему это так важно. Ты лучше меня знаешь, как теперь выглядит деревня, сказала она Кетти. У меня не хватило сил посмотреть репортаж. Выглядит неважно, признала Кэти. Похоже, два дома полностью разрушены, и ещё тот оползень, уничтоживший дорогу. Анна закрыла глаза. Я знаю, сказала она. Знаю. Не успела она закончить разговор с Кэти, как телефон зазвонил снова. Анна ответила, не взглянув на номер, но услышав самодовольный голос Джеффа, тут же пожалела о своей невнимательности. Видел тебя в новостях. Очередные 5 минут славы? сказал он. Прямо-таки становишься знаменитостью, да? Чего ты хочешь? А как насчёт благодарности? За что? За то, что я, увидев, во что превратилась твоя жизнь, даю тебе ещё один шанс согласиться на моё предложение. Что? Всё верно. Я собираюсь спасти твою карьеру. Его голос так и сочился самодовольством. «Ты все еще можешь занять место на кухне, хотя я уже решил, что сам возьму на себя роль шеф-повара, по крайней мере, на первых порах. Когда удостоверюсь, что ты справляешься, передам дела тебе. Ты будешь работать под моим началом. Тебе же всегда так было удобнее». Анна помолчала, обдумывая услышанное. «Джефф», — сказала она медленно и раздельно выговаривая слова, «при всем уважении». Ты настоящий придурок. Потом она отключилась и заблокировала его номер.